Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Первый этап длится 30 суток, а если обвиняемый содержится под стражей, 14 суток со дня поступления уголовного дела в суд. На этом этапе судья может удовлетворить ходатайство стороны о дополнительном ознакомлении со всеми материалами уголовного дела. Кроме того, он в отношении каждого из обвиняемых выясняет: первое. Подсудно ли уголовное дело данному суду? Второе. Вручены ли копии обвинительного заключения или обвинительного акта? Третье. Подлежит ли отмене или изменению избранная мера пресечения? Четвертое. Подлежат ли удовлетворению заявленные ходатайства и поданные жалобы? Пятое. Приняты ли меры по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, и возможной конфискации имущества? Шестое. Имеются ли основания проведения предварительного слушания, после чего выносится постановление? Первое. О направлении уголовного дела по подсудности. Второе. О назначении предварительного слушания. Или третье. О назначении судебного заседания. Копия постановления направляется обвиняемому, потерпевшему и прокурору.